Я по-человечески рассуждаю. Когда ты дойдешь до ручки, когда невмоготу терпеть и сидишь один-одинешенек, то к кому обратишься? В политэкономии, что ли, молиться будешь? Или ее сочинителям, которые, что ни год, все меняются? Индии дозваться, сколько их поколений уже в земле, и подниматься оттуда они не торопятся. Бессмертие-то они отрицали, и вот как писал один старый мудрец, Каждому воздается по вере, должно бы не миновать то и их, а жаль немного, так бы хотелось взять забородки, да потягать, что есть силы, и сказать внятно каждому, проснись-ка, дядя, и раз уж ты все это допустил, вставай, помогай расхлебывать. А ежели с самого первоначала ошибся, не на свое место знать в лес и выпустил PTSD когда без наказания такое безобразие происходит, что от боли сердце запекается в кровь. И раз кто-то все это допустил, то пусть помогает расхлебывать. А ежели с первого дня ошибся, то не на свое место знать влез, и выпустил возжи, когда без наказания такое безобразие творится, что от боли сердце запекается в кровь. Стоит ли теперь труда прятаться? Конечно, никаким не председателям, коротким и длинным, как бы они ни тулились подсесть на чужое место, назначаются эти слова. Какой с них почесть это спрос, когда мы их сами снизу из-под себя выпихиваем? Но был ведь еще самый высокий Всевышний, кого почитали причиною и началом всего на свете, кто по совести чтил, а кто и насильство но теперь благодарение создателю принуждение упразднено напрочь так пусть на полной свободе этот создатель и даст ответ вот я сейчас жизнь свою так и эдак разворачивал а все к делу пристроить не получается ну лады ежели в погожую ясную ночь когда луна сияет поглядеть с моего угора вокруг то вниз и далее раскрывается весьма просторное зрелище. Нету в нем ни гордости, ни величания, ни греха, одна только соразмерность, устроенность всех частей. И уже как будто бы всю вселенную, почитай видать, действительно скажешь, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянье голубом. А поутру придешь туда же, Делается заметно и дым, и гарь, И стрекот машинный тут и там, Разве еще не добравшись до прежде бывших Староверских починков в глубокой чаще, Что не все пока обезлюдили, Как-то теплятся, кроясь от чужих глаз да не обратиться ли умом в эти мои записки доносы так называемые и что же тогда получается как мог бог допустить столько скверны в мире или если сам ее создал то какой он после того бог откуда такая тьма ненужных страданий болезней свирепство людское грозы ненасти старение несправедливости всякого толка и самая из них несправедливая смерть но ведь смерть то никак уж не человек изобрел значит давит его начальство всех степеней вплоть до самой степенной небесной вон у писателя соловьева еще до прежнего прошлой азбуки письма в одной повести я сейчас не припомню название выведен героем Владимир святой, тот, что и земной князь, и церковный. Начинается с того, как сидят вечером на берегу Днепра рыбаки у костра, а с ними еще молодой казак дулепка И он им рассказывает, как нареченную его невесту, Светлану, кажется, забрали княжьи-дружинники в хоромы высокие, в этот, понимаете, гарем, и там сносилили под него, то есть под Владимира, Ясное дело, что силен тот бес блудный, так, что горами качает, а уж людьми-то просто как вениками трясет. Но пристало ли такого человека небесным вождем народа ставить? Хорошо, пусть с ним сам Бог и разбирается, а я лично не согласен. Но вот ко мне тут бабка соседская наладилась хаживать, вычитывает вслух себе». Да чтоб зря голос не тратить, и в мой слух доносит истории ищеть их миней Но стал по неволе я сравнивать. Один за другим целая гурьба мучеников, и какое же у всех них убеждения твердое. Только разве так уж необходимо нужно было позволять их толь страшно резать, пилить да строгать? Ведь стоило Богу пожелать хоть чуть-чуть и тысячи людей. Без всяких там пыток у него крепко верующих живо здоровы остались бы а сколько среди них молодых красивых полезных обществу было Потом я глубже попытался вникнуть с чего же вдруг вера-то начинается душно неожиданно делается человеку душа его душит мечется он за правдой тут и признает своим Богом Христа, потому что некуда более деться. Кажется, тогда и самая пора полному счастью прийти, ин куда там. Дом, службу привычную, у кого есть, и богатство, здоровье свое без остатка, близких, ни в чем, кроме сродства ему неповинных, все на свете он по очереди теряет, чтобы погибнуть в конце лютыми муками. И опять же виной тому Бог, обещанный в начале смысла жизни, утягивает на самое ее дно, прямо в смерть. Да еще не так, чтобы виновного покарать, а убогого вознаградить. Нет, бьет всех подряд, и выходит, что христианство есть, коротко говоря, погибель всего, что есть еще у несчастного Горемыки, полное и невозвратное крушение. Бог забирает данные им ненадолго обратно. Все сполна и без остатка, причем подносишь своими же руками. Да что древние сказания тревожить. Вон парень соседский, друг из Москвы. Мягкотелый такой юноша, даже усы еще жидко-жидко росли. Стал он после лекций в своем математическом институте в ближнюю церковь заглядывать. Втянулся, да и крестился. И что тут началось, батюшка Света? Выгнали его с самого курса, родители сняли с работы, поперли из членства, забрили, наконец, мальчишку в армию в строительной части, где две трети бывшие химики. Угонили, значит, в Азию, а там уж, наверное, неоплошно всыпали еще по безвестному поводу и запихали в дисциплинарный батальон на полтора года, то есть с судимостью. Ну и, конечно, дома его после возвращения тоже ад караулил, и хорошо ли теперь у него на душе, тепла ли мысль о Боге и людях. Правда, иные как-то так устраиваются, умея не все отдавать кесарю, не все и Христу, приспособились, чтобы не до конца пропадало имущество внутреннее и внешнее. Только получается, это какая-то вера просто избу выхолаживать. Воруют у себя, воруют и у других. А можно или то дело? Зная о чем-то высшем, стараться скрыть от него, хотя малость? Неужели думают, что ответа не спросится? Нет, непонятно ничего, ни на земле, ни на небе, неверно и несправедливо. А уж сколько я той кривды видал, и не перечесть. Молодой когда был, глаза горели, Меньше замечал, будто подслеповатый ходил. Теперь же яснее вижу. То ли от того, что смерть при дверях косу отставила войти целиться, то ли меру свою, наконец, собственную узнал. Да сейчас уже сил неоткуда было бы взять, хотя бы и понял вдруг, что же в мире исправить перед уходом нужно. Но ведь я даже и не ведаю толком, что тут, В связях Бога с человеком далось, сковырнулось. Последнее мое достояние стариковское — покой от забот, и тот стратился. Давно все это началось, но надеялся, что, как выйду на пенсию, хватит времени разобраться. Какое! Наконец и правда душевная вон упихнулась. Раскорячились мысли, просто раньше как-то не умел сказать о том внятно, и вдруг вот сегодня как будто кто-то подмок Хотя кому подсоблять? Некому, я один. И все же опять повторяю, не только люди ту дрянь деют, что свет затопило, но и тот, кто их слабыми сотворил. Зол жестко оказался создатель. И что же он? В третий раз спрашиваю, Бог милосердный, после всего этого? Нет, говорю, не Бог. Страшно. Ведь все это, написанное кругом меня, вышло доносом на Творца. А кому на него-то обиду принесть? Людям? Да что сами-то люди лучше? Так может, вообще никому или разве себе лишь? Помилуйте, я не закрываю глаза на то, что рядом со злом часто добро пробивается, и немало, но не стало теперь в нем вида победного. Пропала вера в пущую его силу среди нашего насквозь продувного мира. Вон, и у Лермонтова, как оно дальше, что же мне так больно и так трудно? но ну, вот и сделал почти сполна, что мог. Как говорится, пошел повезье. Да и сам завяз. Не надо только думать, что я тут проклял все купе будто конец света настал, а после того сяду и стану тихо свой чай допивать. Не так, конечно, дело плохо, чтобы тело сдохло, но сердце внутри все в язвах. Потому-то от меня и брань многое. Да сходно хоть то, что я вынул это из души наружу. Оставлю другим, пускай разбираются. А они... Не потянут, все равно кому-то же надо было сказать. И лучше уж я, кому не миновать, скоро помирать, назову тут губителей поименно. Пора, наконец, выложить, что им причитается, а по посверху посадить их руководителя, как его отсюда видать. Лучше назвать губителей поименно, пора, наконец, выложить, что им причитается а посверху посадить самого главного, как его отсюда видать. Всех, кажется, уже представил, перебрал от восхода к закату, от надира в зенит, и один лишь сам сохранился, покуда нетронутым. Значит, пришла моя очередь. Долго я чаял, да мало вычеял но смысл в этом, пожалуй, все-таки был. Иначе не таскался бы в небо и под землю, не скакал по скатам, шитые рожи, вязаные нос, простреленными своими ногами с начала века и даже до самого почти его скончания. А давно бы на дне оврага где-нибудь кучей костей валялся. Ведь почти каждый раз, как поселялся на новом каком-нибудь месте, почему-то оно непременно оказывалось на высоте, на Уральской горе ли, в Дотском откосе мало ярославском холме или новой московской башне будь то указывал мне кто глянь ка брат сначала сверху даустись вниз и еще проверь а когда вернешься обратно запомни хорошенько что видел дед сдвинул локтем в сторону мешавшей пищей руке ворох своих исповедей покосившись на них недовольным взглядом словно на неслуха сына и коли было бы мне все безнадежно не по душе застрочил он далее я бы и за бумагу не брался легко конечно вопить в вижи да путай мотай до да кутай а потом такая без получается что хоть плачь. одно это недовольство внутреннее выручает надежду Раз недоволен, значит, еще не отчаялся. А может, статься со стороны, то кажется, что все на месте. И один только я не прав. Как в загадке, встал не так, умылся не так, лошадь запряг и поехал не так, заехал в ухаб, не выехать никак. Кто таков? Ну, загадки-то разгадка, покойник. А моим пеням... Неужели же недостаточно всего уже написанного, чтобы признать, мир во зло лег? Я согласен сам повиниться и сказать еще так, и мир нехорош, и я не особенно, потому что смысла в нем ни черта не нашел, и никак не могу остановиться ругаться. Зло за всем светом, злой за мной. Взять хотя то, что пусть на гражданской войне... А все-таки я убивал людей, в лицо им стрелял, в образ Божий. Вот чего хотел я в жизни моей от современного общества выстраниться. Думал, что теперь такой в нем приходится положить для себя закон, чтобы не угодить в мясорубку. Потому-то, быть может, и довелось мне дожить до того, что чужой век заедать начал. Я же девяносто девятого года рождения. Ну, хорошо, мир, по-видимому, действительно немного стал стоить, но сам-то я, человек вне его, нарожал детей, распугал людей и, в конце концов, един перед смертью остался. Да кто ты таков, из чего это вздумал, будто внутри тебя есть отмер, проверяющий все? На чем основано упование в его-то верную точность? Никогда не след забывать про собственную горбатость. Лучше постараться над смирить, иначе истины не сыскать помешает пристрастие. Легко на словах супостат обороть, заранее уже зная, как при игре с самим собой в шашки, что всяко не продуешь. Да и враг настоящий, как прочтет, То, что мною написано, щелкнет зубами, он не укусишь. И я возражений его не услышу, будь он хоть три краты правей меня. Так и не сойдемся, а внутри все гореть будет. Заблудился. Потерялся. Я понимаю прекрасно, что пора перестать навсегда духом выситься. И как бы это сказать поточней, отдернуть себя, что ли, а коротить, не то тогда гроба одной своей мере, верить и будешь. Но беда-то в том, что сам себя не сокрушишь, тут помощник требуется, такой, рядом с которым почувствуешь силу свыше. А так, что за толк сравнивать, коли все кругом тебе подобные, все худы-плохи, если вокруг только ты сам есть размноженный. Вот, значит, в чем штука. помощь то не у кого просить, потому что помогатели всех перепробовали и отвергли, одни в пустоте остались или без себя даже. Ну да, грешен, а кому ни в Бога, ни в людей, ни в себя нет теперь полной веры? Всех Кощей не взлюбил, на всех написал обвинение. Мало ему показалось. Он их всех в одну кучу сбросил. И что же? Разобрался окончатель Да, разобрался в конец. Прибрел дальше некуда. Ко смерти прямо наяву. Не лепится чушь. И утешения никакого. Навряд ли даже это мне добром обернется. Но силы перемогаться вышли. Мочи не терпеть, и той больше нет.